Немец, пожав плечами, ушел в бар покупать зажигалку, а Ахмат продолжал волноваться и торопить дудчика, всячески выказывая недовольство и желание поскорее покинуть опасное место. — Да подожди ты, придурок! Дай креветки тогда есть! Ахмат поднял крик, требуя официанта. Подбежал юноша. Виталий со вздохом оторвался от пива и, пошарив в шортах, достал комок смятых долларов. Хватило двух, причем мальчик порывался выдать сдачу местной монетой. Дудчик небрежно отказался от этого, осчастливив юношу щедрыми чаевыми и, с сожалением посмотрел на половину порции креветок, которых пришлось оставить на тарелке. Они прошли по тропинке вверх к своему двухэтажному домику, где дежурил в их отсутствие второй его охранник Джамал. Амира все не было. Дудчик прошел в свою комнату на втором этаже. Джамал уселся в кресло в комнате напротив, включив приемник на какую-то восточную волну. Двери в комнату закрывать не разрешалось. Впрочем, в остальном охранники его не беспокоили. Дудчик подошел к компьютеру, который уже успели установить и наладить специалисты из местной фирмы. У них, естественно, не нашлось русской версии программного обеспечения, и Дудчик пользовался компьютером несколько неуверенно. Предполагалось, что именно здесь он и осуществит полную дешифровку своей информации. Оставалось окончательно договориться о системе поэтапной пропорциональной оплаты. 5% дешифровано? 5% переведено на его счет. По-видимому, Амир куда-то уехал, чтобы решить именно этот вопрос. Ну что ж, дело теперь за тем, чтобы использовать это время по-своему. Дудчик дважды кликнул по панельке интернета и вошел в соединение с сетью. Стуча двумя пальцами по клавишам, он набрал затверженный еще на квартире в Кунцеве электронный адрес аналитического центра Ми-6 в Лондоне. Соединившись, он написал всего два слова. «Здравствуйте, Дудчик». В течение 15 минут, пока дежурный офицер вызывала переводчика и полковника Диксона, на экране висело слово «Wait». «Ожидайте». «Здравствуйте, Виталий Петрович. Мы слушаем вас. Где вы?» «В Чехии». «Информация находится при вас?» «У меня есть единственный расшифрованный документ, который я подготовил сегодня для Али Амира». «Зип дискета с остальной информацией находится у него. Я перешлю вам этот документ в качестве жеста сотрудничества». Идутчик отправил расшифрованный файл по электронной почте. «Благодарим вас. Мы проверим достоверность этих сведений. Где вас содержат». Местечко Домбровица, на берегу изеры. Двухэтажный зеленый дом на холме. Адрес не знаю, имени хозяина не знаю. Во дворе спиленное дерево с гнездом аиста. Флюгер в виде черной кошки. Каково количество охраны? Два охранника, Ахмат и Джамал. Сам Амир. Не предпринимайте самостоятельных действий. Можно ли связаться с вами по нашей инициативе? Ваша охрана не заглядывает в почтовый ящик? Посылайте письма свободно. Они еще ни разу не заглядывали в компьютер без меня. Где хранить дискету Амир? Носит ее в левом нагрудном кармане. Не забывайте, что вся информация зашифрована. Нам это известно. Под начальником главного штаба РВСН генерал-полковником Степаном Андреевичем Прохоровым качалось не кресло, а сам мир. В отставку он, пожалуй, подал бы и сам, чтобы не расхлебывать всю эту кашу, но его сейчас никто бы не отпустил. Практически ему было дано понять, и не намеками, а с употреблением самых, что ни на есть армейских выражений, что он будет разжалован и отдан под суд военного трибунала, если сведения о боевом управлении ракетными войсками попадут на Запад. Степан Андреевич подозревал, что вся эта история закончится не судом, а больничной палатой, на которую его свалит инфаркт или инсульт. Однако Кондрашка пока его не хватал, и он метал громые молнии, требуя от своих подчиненных изобрести какое-нибудь чудо, которое спасет положение. Страх и трепет царили в штабе. Ситуация же никак не прояснялась. Дудчик не находился. Сведения нигде в мире не всплывали. Чудо, подчиненное создать, пока не могли. Эта неопределенная и нервозная ситуация тянулась день за днем, разряжаясь только регулярными вызовами на ковер и последующими репрессиями по отношению к нижестоящим. В субботу по правительственной связи позвонил старинный знакомый по службе в Узбекистане Закирджан. Когда союз распался, он быстро сделал стремительную карьеру в национальной армии и догнал позванию старшего приятеля. Закирджан теперь тоже был генерал-полковником у себя в Узбекистане.